Глава 6 Расследование возобновляется. Спустя месяца два после встречи с Транкеллино на Бродвее, Ник Картер получил письмо от начальника полиции в Мексике. Между прочим, он писал следующее. «Я хотел еще сообщить вам кое-что об Иосифе Дель Корона. Так как вы в свое время сообщили мне, что сын беглеца находится у вас... Дава, вероятно, уже известно, что Транкелина тем временем вернулся на Гасиенду в сопровождении своей матери. «Я сообщил вам тогда, что отец сбежал из тюрьмы, а теперь могу добавить, что она во время бегства заболел малярией и умер. Вдова сообщила властям, что он скончался в Нью-Йорке и похоронен на одном из тамошних кладбищ. Транкелина является единственным наследником огромных владений». «Я не знаю, почему вас так интересует этот мальчик, но все-таки счел своим долгом сообщить вам вышеизложенное». Ник Картер несколько раз прочитал это сообщение, но оно не удовлетворило его. Ему почему-то казалось, что тут что-то скрывается. Спустя несколько времени Ник Картер должен был ехать по делам в Мексику, Он решил посетить гасиенду двух источников для того, чтобы взглянуть на Транкеллино и удостоиться в том, что там все обстоит благополучно. Спустя неделю после прибытия в Мексику Ник Картер уже приехал в Толаскалу. Оттуда железной дороги не было, и до Гассиенда надо было ехать миль двадцать верхом. Ник Картер взял проводника, сильную лошадь и рано утром отправился в путь. Часа в три вдали показались белые здания Гассиенды. По дороге Ник Картер все время вел оживленную беседу с проводником, но вдруг замолк и не проронил больше ни одного слова. Так что проводник даже спросил, не забыл ли он чего-нибудь в Толоскале. Не отвечая на этот вопрос, Ник Картер вынул из кармана записную книжку и карандаш и написал несколько строк, положил записку в конверт и написал адрес начальника полиции. «Вы можете оказать мне большую слугу, за которую я вам хорошо заплачу». Обратился он к проводнику. «Охотно?» — отозвался тот. «Хорошо. Так вот, вернитесь немедленно в Тоскалу и поезжайте по железной дороге в Мехико, а там передайте это письмо начальнику полиции. Важно, чтобы он получил это письмо прежде, чем кто-нибудь другой узнает о нем. Поняли?» «Понял. Вы должны поторопиться», — продолжал Ник Картер так что вам не нужно даже доезжать до Гасиенты. Полагаю, ваша лошадь еще настолько бодра, что довезет вас до города. Конечно. Ник Картер передал проводнику письмо и довольно крупную сумму денег. Проводник снял шляпу, пырнул лошадь и поехал назад по направлению к Тласкале. В письме к начальнику полиции было сказано следующее. «Будьте любезны задержать предъявителя сего письма до моего возвращения в Мехико». Позаботьтесь о том, чтобы с ним хорошо обходились, так как он не преступник. Я только хочу, чтобы он никому не мог рассказать о том, что проводил приезжего на гасиенду двух источников. Быть может, это излишняя осторожность, подумал Ник Картер. Но «Ну, мало ли что может случиться. Он стал медленно подъезжать к гасиенде. Посюду кругом расстилались плантации кукурузы и кофе, окамленные длинными рядами агавы. Рабочие занимались тем, что выжимали сок из листьев агавы в большие бочки. Сок этот идет на приготовление национального напитка мексиканцев — пульки. Когда Ник Картер остановил свою лошадь, к нему сейчас же подбежал один из рабочих и помог сойти. В тот же момент, к великой радости Ника Картера, на пороге двери показался Транкилино. Но тот же сыщику пришлось испытать большое расчарование. Мальчик подошел к нему, приветствовал его, но ни единым жестом не показал, что знает его.